Глава семьдесят Специальный агент Армстронг Колдман лежал на диване в офисе службы безопасности Северного терминала Международного аэропорта Майами. Снаружи было еще темно, солнцу предстояло взойти только через час. Он рассчитывал, что прибытие самолета в пять утра позволит провести задержание без лишнего шума, но идея себя не оправдала. Огромный, длиной чуть ли не в милю, зал ожидания северного терминала с почти пяти десятками посадочных ворот уже заполнили толпы пассажиров. Это был центральный транспортный узел для прилетавших в Майами иностранных туристов. Колдмун с тревожным предчувствием прислушивался к обрывкам бесед пассажиров, что доносились из-за двери. Парень не должен был иметь при себе оружия, но поднять переполох все таки мог. Армин владел частным самолетом, и Колдмун предложил встретиться на уединенном аэродроме в Северной Дакоте. Там арест не привлек бы особого внимания. Но Армин на наотрез отказался. Дескать, его самолет не предназначен для международных перелетов. Так почему бы ему не воспользоваться услугами American Airlines? Он ничего не имеет против коммерческих рейсов. Должно быть, в толпе он чувствовал себя спокойнее. Идея арестовать Арминдариса в таком многолюдном месте не вызвала у Колдмана особого восторга, но Том Торрес дал ему в помощь двух агентов в штатском, которые летели тем же рейсом на случай, если бы парень выкинул какой-нибудь трюк. Опять же, арест в охраняемой части терминала гарантировал, что ни сам Арминдарис, ни его телохранители не будут вооружены. Но в конце концов это было не так уж важно. Первое крупное международное дело Колдмана прошло идеально. Ловля на живца превзошла его ожидания. Колдмун предполагал, что пробудет в образе несколько дней, пока богатый коллекционер будет прицениваться. Поболтается Арминдарисом о том осём, покатается на лошадях, попробует вина из его погребов. Чем там развлекаются миллиардеры? Но он никак не ожидал того, что Арминдарис охотно согласится приобрести счет зим. Они отобедали вместе, выпили по бокалу другому и ударили по рукам. Армендари сорвался немедленно увидеть счет зим, у него чуть ли не слюнки текли. Он велел Колдмуну возвращаться в Штаты и подготовить сделку, а сам обещал прилететь через два дня, после того, как соберет два миллиона долларов. Если все пойдет так, как они договаривались, он переведет деньги и улетит обратно на Асьенду, чтобы поместить предмет в свою коллекцию. Главная прелесть заключалась в легальности сделки. Витку был якобы законным владельцем, прямым потомком самого бешеного коня. Не существовало никаких ограничений на вывоз. Арминдарис же так стремился приобрести счет зим, что без колебаний решился лететь в Штаты. А ведь это был основной пункт в плане Колдмана. Колдман был потрясен тем, насколько не соответствовал Арминдарис, сложившемуся у него в уме образу безжалостного хищного коллекционера с миллиардным состоянием. Чувство опасности, которое Колдман испытал при въезде на роскошную Асьенду, оказалось плодом его воображения. армендарис был несовместим с грубостью и угрозами. Разговорчивый и гостеприимный, он держал себя с достоинством и обаянием присущими жителям Старого Света. Этот человек больше напоминал интеллектуала, профессора или, может быть, журналиста, чем богатого безжалостного преступника. Он извинился перед Колдманом за свое стремление поскорее завершить сделку и не стал тащить его в гараж полный сверкающих суперавтомобилей, или в комнаты, уставленные золоченой мебелью, или к бассейну, вокруг которого крутятся сексопильные блондинки. Он проводил Колдмана в свой музей и показал множество поистине великолепных предметов, относившихся к культуре Лакота. Однако Колдман, к своему разочарованию, не увидел ни знаменитой трубки, ни рубахи для пляски духов. В этом смысле парень явно осторожничал. Размышления Колдмана оборвал местный агент ФБР, сидевший неподалеку за столом. Посадка через десять минут. «Все на своих местах?» «Шестеро на взлетном поле», — после паузы ответил агент. Еще четверо за периметром безопасности, на всякий случай». «Хорошо». Колдман потянулся за чашкой с кофе рядом с диваном, но передумал. За последние трое суток он проглотил столько кофеина, что даже у ленивца случилась бы тахикардия. Но при таком нетерпении покупателя был только один способ провернуть дело — лететь прямиком в Майами и провести следующие 20 часов в местном отделении, координируя операцию по захвату. Только на обратном пути в Майами он понял, Армендарис и в самом деле был интеллектуалом. Станет ли кровожадный главарь наркокартеля коллекционировать артефакты коренных американцев? А он хотя и довел до бешенства кое-кого из политиков, приютившей его страны, в остальном, похоже, держался тишь воды, ниж травы. По крайней мере, так объяснили Колдману в отделе международных операций, откуда он получал всю информацию. Армен Дарис задал ему много вопросов о семье, о прапрадеде, о жизни в резервации. Его интерес выглядел вполне искренним. Трудно было не влюбиться в этого парня. Но Колдмун напомнил себе, что это убийца и вор, присваивавший сокровища чужой культуры. Присваивавший сокровища чужой культуры. Колдмун знал, что такое страсть коллекционирования — Еще мальчишка он собирал все бешеные шары, какие мог достать. Эти отвратительные на вид штуковины были чуть ли не единственными игрушками, которые продавались в резервации, потому что они заменяли бейсбольные мячи. И когда какой-нибудь говнюк попадал в него, было ужасно больно. Всего насчитывалось около дюжины разновидностей, и Колдман отчетливо помнил, что готов был заполучить шар Окулус Орбус любым путем, законным или не совсем, Но таким людям, как Армин Даррис, будь они хоть трижды интеллектуалами, было наплевать на последние почести и соблюдение договоров, на возвращение хребта блэк Хиллс народу Лакота и создание рабочих мест в резервации. Нет, этот парень собирался потратить миллионы на приобретение вещи, которые он не создал, с которой ничем не был связан и которая по праву принадлежала самим Лакота. Колдман посмотрел на часы. «Что с самолетом?» — спросил он у сидевшего за столом агента. — Выпустил шоссе и выруливает на полосу. — Порядок. Он оглядел собравшихся. — За работу. Колдман встал, надел куртку, пристегнул к поясу браунинг и вышел на свежий воздух. Благодарение Богу! В офисе службы безопасности, как обычно, пахло старыми носками, человеческим потом и подгоревшим микроволновке попкорном. В зале ожидания оказалось даже больше народу, чем он опасался. Следуя за небольшой процессией, двое местных агентов, двое сотрудников транспортной безопасности и двое полицейских в штатском, Колдман прошел через зал мимо поста контроля, магазина в «Дьюти-фри» и выхода к скай к двери без знаков и надписей. Открыв ее, они спустились на один пролет в таможенную зону зала «Д» для пассажиров международных рейсов. Динамики аэропорта звучали на разные голоса. Далеко впереди Колдмун увидел большую группу людей, которые шли навстречу им. Они только что прилетели и направлялись к пункту таможенного контроля. Его маленький отряд обошел заграждение и выстроился треугольником в том месте, где пассажиры замедлили ход и встали в очередь. Колдмун огляделся и остался доволен расположением своих людей. Неподалеку от него стояли два сотрудника от таможенной полиции, Которым предстояло арестовать Арминдариса. Колдман рассчитывал, что у него еще будет время поговорить с ним, немного позднее. Колдмун глубоко вдохнул, стараясь насладиться моментом. Это была крупная операция, которой руководил лично он. Его переполняло желание взять этого парня за шиворот. А потом он обернулся и, как по заказу, увидел Арминдариса, чья высокая стройная фигура выделялась в толпе. На нем был строгий испанский костюм, черные волосы даже после долгого перелета выглядели безупречно. В руке он держал кожный дорожный чемоданчик, а темный плащ перекинул через локоть. Телохранителей Арминдарис, судя по всему, не взял, но в любом случае это была забота людей Торреса, а не самого Колдмана. Арминдарис подошел ближе, узнал Колдмана, и на его лице засияла улыбка. Мистер Витко, сказал он, протягивая руку в приветствие. Боя нас Колдман шагнул вперед, улыбнулся в ответ, жал протянутую руку и крепко держал ее, пока не подошли сотрудники таможенной полиции. Остальные встали на подстраховке. «Рамон Арминдарис и Уряс», сказала одна из таможенников, латиноамериканка с волосами цвета красного дерева. «Вы арестованы за убийство и кражу в крупном размере, а также за другие тяжкие преступления». Другой агент плавным движением надел на Арминдариса наручники, и надежно застегнул их. Армин заморгал глазами в полном недоумении. Он выглядел до странности беззащитно, как человек, проснувшийся от того, что с него грубо сдернули одеяло. «В частности, — прибавил Колдман, — по подозрению в убийстве Грейсона Туигла и Юджина Мэнкоу. Секунду-другую Армин разглядывал окружавшие его суровые лица, а затем обернулся к Колдману. Армстронг. Что здесь происходит? спросил Арминдарис. Уведите его, сказал Колдмун. Агенты взяли Арминдариса под руки и потащили к офису службы безопасности. Лишь теперь, под воздействием грубой силы, миллиардер словно очнулся от оцепенения. Нет! закричал он, упираясь, что здесь происходит? Что вы делаете? Колдмун внутренне поморщился. Как раз этой сцены он надеялся избежать. Увидев, что арестованные сопротивляются, подбежали другие сотрудники. В очереди заохали и стали отшатываться назад. Около дюжины пассажиров мгновенно подняли телефоны. «Это ошибка!» — кричал Арминдарис. «Вы сказали убийство? Кража? Безумие! Чудовищная ошибка! Что вы здесь делаете? Куда вы меня тащите?» И тут, к огромной досаде Колдмана, парень начал вырываться, раскачивая державших его агентов из стороны в сторону. Притворная утонченность и обходительность как ветром сдуло. Чтобы усмирить его, сбежались новые стражи порядка, которые, то подталкивая Арминдариса, то таща его за собой, впихнули арестованного в кабинет. Тот все еще сопротивлялся, но голос его уже срывался на виск. «Помогите, помогите, Армстронг, я ни в чем не виноват! Не позволяйте ему вести меня! Не позволяйте!» Бронированная дверь закрылась. Его протесты теперь звучали приглушенные и вскоре утихли совсем. Взволнованный ропот толпы тоже смолк, пассажиры вернулись к своим делам, торопясь покинуть аэропорт. Колдмана поразило, как многому он еще должен научиться в оценке людей. Он потратил не один час, составляя мысленное досье на Арминдариса, но это представление застало его врасплох. Он никак не ожидал такого театрального возмущения, таких отчаянных попыток убедить всех в своей невиновности и вырываться на свободу. Его размышление прервал один из агентов Майамского отделения. «Отлично сработано, Колман. Таможенная полиция с департаментом безопасности Еще долго придется с ним разбираться. Таков порядок. Вряд ли мы получим его в свое распоряжение раньше, чем через 3-4 часа. Не хочешь вернуться в офис?» «Нет. Спать вот чего я хочу». Колман машинально повернул в сторону служебной парковки, но вдруг остановился. «Позвони, когда его передадут нам, хорошо?» «Не вопрос». «Спасибо», — сказал Колдмун и ушел. «Дело закончено. Они взяли преступника». Конечно, нужно было еще подобрать хвосты, арестовать сообщников, допросить задержанного, найти доказательства. Но главная задача состояла в том, чтобы доставить Арминдариса в Штаты. И эта часть операции прошла как по нотам. Просто сказка» то, с каким рвением он клюнул на наживку. Странное дело, но Колдмун не чувствовал ничего особенного. Он жалел лишь о том, что Дагоста не присутствовал при задержании. Интересно, видел ли когда-нибудь капитан-лейтенант Нью-Йоркской полиции оскороносное представление вроде того, что устроил Арминдарис когда на нем защелкнули наручники?»